Глава двадцать первая. С Виталием Казановым скучно никогда не бывает. У него постоянно какие-то уж очень интересные задания для меня возникают. Одно смертельнее другого. Да, я хочу предупредить. Нам дали не стопроцентные гарантии сохранения жизни, добавил Виталик. Уточните, нам или вам не дали, спросил я. Боюсь, что нам. «Ах, когда эти самые гарантии нам кто-нибудь давал?» Махнул я рукой и пошел к вертолету. Казанов с места не сдвинулся. Такое чувство, что он что-то не договорил. Пришлось вернуться к Виталию. «Хорошо, что вы решили дослушать. Глава мятежников — человек сложный. Нам предстоит много работы. Уточните, нам или вам?» «В этот раз мне. Командует войсками оппозиции в Пальмире весьма образованный человек». Он не страдает фанатизмом, но имеет финансовую зависимость от иностранных спонсоров. Как командир отличается невероятной харизмой и хитростью, но держит слово. Непримирим к власти в Дамаске, но к советским военным относится положительно и... очень близко знает вас. Виталий, если честно, количество моих близких в Сирии стремится к нулевому значению. А сын президента Басиль Асет? Хороший знакомый. Мы с ним даже за столом ни разу не сидели. «Хм, а бывший подполковник сирийских ВВС Рафик Малик...» «Я ему чуть не врезал однажды. Думаю, он бы не сильно был рад меня видеть. К чему вы клоните?» «Ни к чему, Александр. Но я знаю, что у вас кое-какие требования есть к мятежникам». «Не знаю, в каком звании Казанов, но к нему можно прибавить слово «очевидность». «Чела подполковника Тобольского его летчика-оператора. Нам нужно вернуть их и отправить на родину», — ответил я. «И что вы можете предложить командиру мятежника взамен? На Востоке любят торговаться», — сказал Виталий. «А еще на Востоке уважают силу. Можете передать этому мятежному генералу или в каком он там звании». «Был капитан», — перебил меня Казанов. «Неважно. Если не вернет сила наших товарищей, мы их в Пальмире похороним вместе с ними. жалеть нары и птуры мои летчики не будут». есть «Есчарпывающе. Теперь можем лететь». Мы быстро загрузились в вертолет. Прежде чем запускаться, я проверил еще раз свое снаряжение. Автомат висел на боку, запасные магазины в наличии, аварийный запас в жилете в полном объеме. Пока Карим начал запускать вспомогательную силовую установку, я заметил волнение со стороны Могилкина. «Сан — Сансоныч, а мы без прикрытия туда летим? Все же территория противника. Если бы мы полетели с прикрытием, то это уже не переговоры Петруччо, — ответил я, закрепляя фишку радиосвязи. В кабину заглянул Махмуд Аюб и показал на карте точку, где мы должны сесть. Местность была мне знакомая еще по прошлой жизни. «Пустыня Эддауф», — спросил я, наблюдая, куда указал Аюб. «Именно. Нужно сесть как можно ближе к северному склону гор джебель сэр, объяснил сириец, перекрикивая гул запустившихся двигателей. «Место надежное как для нас, так и для мятежников. С одной стороны, пространство открытое и всех будет видно даже на возвышенности». А с другой стороны горы закрывают вид на город, и мы не сможем оценить расположение войска позицией. «Хама старт, 302-й к залёту готов», — запросил я у руководителя полётами на аэродроме, предварительно вырулив на магистральную рулёжку. «302-й, ветер 180, до 5 метров». Я медленно поднял рычаг шаг-газ, отклоняя при этом правую педаль. Пара секунд, и вертолёт оторвался от бетонной поверхности. Ручку управления отклонил от себя, начиная разгон вдоль земли Стрелка на указателе скорости слегка задрожала, продолжая медленно бежать от значения к значению «Скорость 200, высота 150, верно?» — уточнил я у Могилкина «Подтвердил, следуем на Тифора, а дальше отворачиваем на запад Как сказал господин Аюб, на установленном рубеже нужно будет выполнить отстрел тепловых ловушек Три серии, по две с каждого борта О, условный сигнал» «Да, только я рубеж не записал», — пожал плечами Пётр. «У тебя еще есть время», — ответил я, снимая нагрузку с ручки управления кнопкой триммера. Через полчаса мы уже были рядом с базой Тифор и взяли курс на Пальмиру. С маршрутом решили не мудрить и летели вдоль дороги между городами. «Тут как-то все не по-сирийски», — сказал по внутренней связи Могилкин, обращая внимание на меняющуюся природу. «Пальмира словно другой мир Петручо ответил я, снизившись над шоссе. В какой-то момент кустарниковые деревья и трава исчезли, дорогу обхватила пустыня, и без того редкие населенные пункты не появлялись совсем. На смену им пришли блокпосты. После станции перекачки в районе авиабазы Тифор замелькали оборудованные позиции правительственных войск. Обсыпанные земляными валами, они располагались близко к дороге. При этом трассу и пустыню контролировали. Чем ближе к Пальмире, тем чаще попадаются под нами сгоревшие остовы машины, разбитая бронетехника. «Эй, техники много побели. Как в город-то твое спросил Карим, когда мы выполнили отворот от колонны машин, следовавший под флагом Сирии в сторону Тифора. Над головным бронетранспортером развивался красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами. Периодически попадались и отдельные пикапы иранского и японского производства, в кузове которых стоял пулеметчик. «Это тот самый трегольник Пальмиры?» — указал Сабитович на развилку перед въездом в город. «Точно так. Кто держит Пальмиру, у того ключ ко входу в пустыню», — ответил я, начиная отворачивать влево. «Как раз сейчас нам нужно было подать условный сигнал». «Отстрел», — скомандовал я, и Могилкин начал работать с панелью автомата отстрела АСО-2В. Тут же я для себя решил отметить красивый вид Пальмиры на закате. Невеста пустыни, как ее еще называют, окружена естественными преградами в виде гор на севере, западе и юго-западе. На восточной и южной окраине простираются сухие равнины и вулканического происхождения базальтовой пустыни. Вся пустыня в окрестностях Пальмиры будто окрасилась в красный цвет, настолько сочной выглядит земная поверхность в лучах заходящего солнца. Мне это строение что-то напоминает, — сказал Могилкин, указывая на монументальные триумфальные ворота при въезде в исторический город. Конечно, обложку учебника «История древнего мира» за пятый класс. А, точно, — обрадовался Петя. Огромная 20-метровая арка опирается на двойные колонны, две небольшие арки по краям ввели в боковые крытые улицы. Улица Больших Колоннад пересекала город из конца в конец. Во всю ее долину тянулись четыре ряда колонн. Такие колоннады были типичным украшением римских городов. Можно вечно любоваться красотой древнего города, но у нас есть работа. Облетев северный склон ближайшего горного хребта джибельный и я начал подбирать площадку в пустыне. Каменистый склон сейчас по правому борту, и на нем уже видны позиции мятежников. Небольшие опорники с установленными крупнокалиберными пулеметами распределены по всей площади вытянутого хребта. Инстинктивно хочется сейчас маневрировать и уйти от огня, но все тихо. «Не огрызается вроде», — сказал Карим, когда мы пролетели точно над небольшой позицией боевиков состоящим рядом белым пикапом. «Соблюдают договоренности», — добавил я, высматривая место для посадки. «Площадку наблюдаю». Ручку управления начал отклонять на себя, чтобы начать с торможения. Подходящее место для посадки было слева от нас. Быстро выполнили разворот, и вот мы уже на предпосадочной прямой. Вертолет слегка затрясло на снижении. Скорость начала падать, а земля уже близко. Воздушный поток от винтов поднял столбы пыли и камней. «Высота 30, двадцать, десять, касание», — выполнил отчет Карим до приземления. Только вертолет коснулся земли, Сабитович потянулся к тумблерам, чтобы подготовиться к выключению. «Не торопись, посмотрим, что дальше», — ответил я. Пыль слегка рассеялась, и перед нами появилась большая колонна техники под неизвестными мне флагами. Полотно чем-то напоминало сирийский государственный символ, но было и иных цветов. На флаге три звезды красного цвета, а верхняя полоса зеленая. У мятежных сил еще и свой государственный символ появился. Колонна техники остановилась. Из машин начали выходить вооруженные люди. «Похоже, что на переговоры оппозиция предпочитает брать с собой оружие». «Выключаемся», — скомандовал я, выкручивая коррекцию на рычаге «Шаг-газ». Через несколько минут двигатели выключились, а несущий винт полностью остановился. Карим отправился в грузовую кабину, чтобы открыть сдвижную дверь Казанову и его сирийскому коллеге. К вертолету подъехал бронетранспортер с несколькими боевиками, а также два японских пикапа, закрепленных в кузове ДШК. Мы еще будем смотреть? спросил меня Карим, пока я смотрел на рослых бородатых мужиков, обступающих вертолет. Когда мы вышли из грузовой кабины, боевики приблизились к нам вплотную. Ближе всех ко мне подошел высокий сириец в кепке, развернутый козырьком назад. Смотрел он на меня сверху вниз, пытаясь всей своей мышечной массой на меня надавить. Пока что морально. Дышал он громко. «Оружие!» — произнес на русском сириец. Его фраза прозвучала с непонятной интонацией. Я решил ничего не отвечать и дождаться пояснений. «Оружие!» — я сказал, — повторил здоровяк. Ко мне подошел могилкин и шепнул на ухо. «Это он требует сдать оружие, верно?» — спросил Петя. «Он может требовать что угодно. Дашь слабину — сожрут», — ответил я. «Да-да, Олег Игоревич тоже всегда говорил, что на Востоке уважают только силу». Из открытого люка бронетранспортера смотрел еще один сирийц в шлемофоне и с грязным носом. В кузовах машин стояли готовые к неожиданностям пулеметчики. Суровые мятежники совершенно не улыбались. В уставших глазах чувствовалось напряжение». По небритым серым лицам и засаленным курткам можно было понять, что не так часто им выдают форму. Сирийц продолжал смотреть мне в глаза. Его нижняя губа слегка вздрагивала, а правая рука крепко сжимала рукоятку автомата. А ведь он у него был снят с предохранителя. — Пойдем! — громко сказал на арабском мой оппонент и ушел в направление одного из пикапов. Боевики смеялись между собой, рассказывая какие-то плоские шуточки друг другу. Мятежники в ожидании окончания переговоров решили подкрепиться прямо на капоте одного из пикапов. На небольшой скатерти появились фрукты, лепешки и пара бутылок колы. А еще фляга, по-видимому, с вином. Пока я облизывался и чесал затылок, здоровый сирийцы вовсе достал завернутую салфетку... «Шаурму! Причем надкусывал он ее очень медленно и обстоятельно, а когда подул слабый ветерок, до меня донесся ароматный запах мяса». «Ой, Сан не знаю, как вы, а я бы сейчас за этот бутерброд готов убить», — сказал Могилкин, громко сглотнув. «Поддерживаю». Чтобы не изводить себя, я обошел вертолет и встал рядом с обтекателем метеолокатора в носовой части. Отсюда можно было наблюдать за сценой переговоров наших пассажиров и командиром боевиков, крупным жилистым мужчиной с безразличным выражением лица, и личность его мне была знакома. Тем самым командиром был капитан Сирийской республиканской гвардии Сардар, теперь уже бывший капитан. И ведь когда-то мы с ним вместе воевали за голландские высоты против Израиля, а потом еще и участвовали в захвате аэродрома в Рош-Пинна, Сардар вместе со мной участвовал и в эвакуации Басилия Асада из осажденного города эль -Кунейтра. «Командир, ты так смотришь на него, будто призрака увидел», — подошел ко мне Карим, заметив, как я смотрю на Сардара. Бывший капитан и лидер боевиков активно жестикулировал, что-то объясняя Аюбу. «Когда-то мы с этим человеком воевали бок о бок, а теперь он наш противник», — ответил я. Такова дряная сущность гражданской войны. Думаю, что в армии Сирии еще и родственники его воюют теперь против него». Казанов показал в нашу сторону, и Сардар выглянул из-за его плеча. На секунду я встретился с ним взглядами. «Мне всегда хотелось понять, что же движет людьми, которые вот так просто могут взять и нарушить присягу». Бывший сирийский капитан кивнул и отвернулся от меня. Он махнул кому-то из подчиненных, и тот вместе с еще несколькими боевиками побежал к одному из пикапов. Через минуту сирийские мятежники принесли к вертолету два брезента, в которых было замотано что-то, похожее на тела людей. До сих пор от останков исходил запах сожженной плоти. Еще предстоит доставить с Тобольского его оператора в Хмеймим, но главную задачу мы выполнили. Когда мы занесли второе тело, закончились и переговоры. По выражению лица юбы и Казанова, что-нибудь определить было сложно. Когда Виталий Иванович подошел к вертолету, он достал сигарету и предложил перекурить. «Хорошая беседа получилась», — подытожил Казанов, оборачиваясь на уезжающие машины и бронетранспортеры. «Но неуспешная, верно?» — уточнил я. «Пока рано говорить. У Сардара аделя своя правда, старые обиды и промытые мозги». Был капитаном сирийской армии, теперь генерал Сирийской национальной армии СНА, и отступать просто так он не намерен. Казанов докурил и дал добро на запуск. Перелет до Хама прошел быстро. После дозаправки и высадки Виталия и его сирийского коллеги, нам было разрешено вылететь в Хмеймим. На нашей основной базе наш вертолет уже встречали представители похоронной команды и госпиталя. Несмотря на позднюю ночь, на стоянку пришли и мои подчиненные. «Все же вернуть с тела нашего командира и боевого товарища у нас получилось». Сразу после отправки тел Карим Уланов начал санитарную обработку грудовой кабины. Меня же вызвал к себе Бунтов. «Разрешите войти?» – спросил я, приоткрыв дверь кабинета командира полка. Леонид Викторович сидел с закрытыми глазами на диване, отклонившись назад. Руки у него были сложены на «самом дорогом» и никаких более действий он не совершал. «Ходи, Саша, что там у нас?» Я доложил Бунтову, что тела Тобольского и оператора были доставлены. Про инцидент с подполковником и Кешей тоже упомянул. — Точно вопрос решен, — уточнил у меня Леонид Викторович, продолжая находиться в процессе какой-то медитации. — Товарищ подполковник, претензий от сирийской стороны нет. — Нет, хорошо. Но ведь есть претензии с нашей стороны. Что там с увечьями Петрова? Летать будет? — А почему нет? Там всего-то палец вывихнут. В этот момент в кабинете зазвонил красный телефон для прямой связи с командованием. Леонид Викторович мгновенно подорвался с места и устремился к телефонной трубке. Бунта слушает, так точно». «Понял, отправим. Доброй ночи», — закончил разговор командира полка и повесил трубку. Леонид Викторович подошел к окну и открыл его, впуская вечернюю прохладу в кабинет. «С корпуса звонили», — спросил я. «Да, к завтрашнему вечеру составь наградные документы на погибшего оператора и Тобольского. Пацану на орден Красной Звезды, ну а Олега на Героя Советского Союза. Чигаев сказал, лично будет просить за него и полетит вместе с ним в Москву послезавтра». В день прощания с погибшими все было распланировано поминутно. Перед прибытием командующего генерала Чигаева магистральная рулежка ломилась от количества людей. Оркестр уже провел репетицию. Знаменная группа была готова. Справа от нас стоял Ил-76-й с опущенной рампой. С минуты на минуту должны были доставить гробы с погибшими. На стоянку сел вертолет с командующим, и к строю уже направлялся кортеж из нескольких УАЗов. Генерал Чагаев, как и обещал, прибыл на прощание с нашими товарищами. Ах, «Могли бы и раньше дать герою Олегу Игоревичу. Зачем он ему теперь?» прошептал стоящий рядом со мной строю Кеша и удручающе вздохнул. За все время в Сирии плохая погода была считанные дни, и вот сегодня она испортилась и была подстать стать прощанию. Все шло к тому, что должен был пойти дождь, но на бетон так ничего еще не капнуло. К строю подъехали машины. Замполит полка приготовился подать команду. «Смирно!» «Вольно!» «Не стоит!» махнул рукой Василий Трофимович, выйди из машины. Стального цвета облака буквально в несколько секунд нависли над некогда солнечным хмеимимом. Тут на горизонте показался ГАЗ-66, который вез гробы с нашими товарищами. Когда машина подъехала, их вынесли и поставили перед строем на специальные подставки. На каждом из гробов лежала фуражка, а рядом стоял почетный караул. Чигаев вышел на середину и хотел начать свою речь, но выдержал паузу. Он повернулся, подошел ближе к гробам и внимательно посмотрел на фотографии погибших. Тут и пошел дождь. Форма стала намокать, а с носа начали скатываться мелкие капли. Командующий повернулся и продолжил молчать, смотря на длинный строй военных, стоящих перед ним в промокших одеждах. Он ничем сейчас не отличался от нас. Светлая память ушедшим в вечный полет. Да, погибли наши братья, войны, о которых стоит писать и рассказывать детям. Они пример для каждого из нас. Но... «Это не конец, товарищи. У нас еще впереди много работы. Всем готовиться к операции!» Это означало, что переговоры в Пальмире прошли неудачно.